Глава 19. Ричард Глостер Королевский двор подолгу не вел оседлого образа жизни. Бремя содержания многочисленной свиты венценосных особ было непосильно для населения одной провинции, а отсутствие сносных дорог делало своевременный подвоз провианта из других графств невозможным. Вот и выходило, что Эдуард со своей свитой вынужден был кочевать из замка в замок, а за ними, скрипя колесами, двигались вереницы повозок с мебелью, нарядами, коврами, канделябрами. Вот и теперь, едва дороги просохли, Эдуард собрался покинуть Йорк и отправиться в замок Шериф-Хаттон, где уже два года безвыездно проживала его мать, герцогиня Йоркская, порвавшая с сыном после его скоропалительной женитьбе на Неровне. На все обращения к ней герцогиня отвечала глухим молчанием, но когда Эдуард узнал, что Элизабет второй раз в тягости, он все же решился отправиться с супругой к матери, надеясь, что хоть теперь Сесилия Йоркская смилостивится и признает Элизабет королевой. При дворе шли спешные сборы, однако, когда все уже было готово, брат короля Ричард сообщил, что намерен задержаться в Йорке. «В чем дело, Дикон? Разве ты не соскучился по матушке?» «О, государь, едва ли есть человек, который столь же сильно, как я, желал бы преклонить колени перед герцогиней Нью йоркской однако дела вынуждают меня остаться». Эдуард поглядел на брата и, понимающе кивнул. «Ну-ну, я понимаю, Анна Невель. Отчего, любезный брат, ты до сих пор не съездил за ней? Я думаю, уж если мы пошли на такой шаг, как письмо орвику, то теперь следует поспешить с браком». Ричард, не дрогнув, солгал. «Увы, виновен, однако теперь я займусь именно этим». Он простился с Эдуардом и поднялся к себе в кабинет. Отсюда, через узкое в частых свинцовых переплетах оконца, он мог наблюдать за отъезжающими. Король стоял возле богато из украшенного дармеза. Дармез – большая дорожная карета. Помогая устроиться там королеве и придворным дамам. Неподалеку герцог заметил епископа Джорджа Невиля. Его преосвященство явился, дабы благословить отъезжающих в дорогу. Ричард видел, как король опустился на колено и поцеловал перстень епископа. А ведь если этому святоше как следует поджарить пятки, но это невозможно, нельзя арестовать представителя церкви, не вызвав скандала. Значит, мне придется сообщить Эдуарду о бегстве проклятой девчонки. Представляю, что тогда сделает со мной славный Нет. Нет, сообщать ему об исчезновении Анны Невиль следует лишь в крайнем случае. Ричард мерил шагами покоя, нервно теребя шнуры на одежде. Дьяволы преисподня, все летело к чертям, и его великолепный план трещал по всем швам. Ричард не находил себе места со дня исчезновения этой проклятой девчонки. В довершение всего затягивалось дело с похищением письма у Майзгрейва: Джон Дайтон всегда такой исполнительный и ловкий потерпел полный провал, дважды упустив Майсгрейва, а теперь этот бурый орел исчез, словно сквозь землю провалился. Ежедневно с почтовыми голубями герцог получал от Дайтона послание, но утешительных известий все не было. Ричард Глостер, впрочем, успокаивал себя тем, что не останется в накладе, даже если письмо и попадет к Ворвику, но в таком случае ему следует приложить все усилия, чтобы поскорее разыскать дочь Невеля. Ведь дни летели, а об исчезнувшей Анне не было никаких известий. Глостер с ума сходил от бессилия. Его люди вдоль и поперек обшарили Йоркшир, взяли под наблюдение все места, где могла объявиться девчонка. Но пока все тщетно. Со двора долетел шум отъезжающей кавалькады. Ричард приблизился к окну. Внезапно... Внимание герцога привлекла фигура монаха на муле. Тот сжался к стене, и его темный силуэт поневоле выделялся среди ярких одежд придворных и королевской стражи. «Ведь я видел этого монаха в аббатстве Киркхейм. О небо, уж не привез ли он мне вестей о Анне Невель?» Через какое-то время монах предстал перед его светлостью, протягивая послание. Ричард сорвал печать. Руки его дрожали, пока он читал. Письмо гласило. Светлейшему герцогу Глостерскому от скромного служителя церкви отца Ингельрама, настоятеля аббатства Киркхейм. «Ваши люди, милорд, подняли шум на всю округу, разыскивая Анну Невель ради всего святого. Отзовите их и верните мир и покой нашей обители. Дочери Уорвика здесь нет. Но преданность свою вашей светлости я хотел бы засвидетельствовать иным образом». Сообщаю вам, что среди челяди епископа Невеля находится переодетая пожом девица, скрывающаяся под именем Алана Дебича, которая, судя по всему, и является разыскиваемой вами дочерью делателя королей. Надобны ли иные доказательства того, что должность главы Йоркской епархии вверена человеку бесчестному, идущему наперекор воле своих государей? в день святого Евстафия 29 марта 1470 года от Рождества Христова. Ричард поднял глаза и впервые за много дней вздохнул с облегчением. «Вот как! Значит, наша быстроногая Нэнси нашла защиту у дядюшки епископа!» А мои люди так ничего и не разнюхали, хоть и толкутся у Джорджа Невилля с утра и до утра, чтобы им сдохнуть до единого. Но каков ингель рам, выследил таки, не миновать ему и в самом деле быть примасом Англии». Примас — почетный титул главнейших епископов. Герцог позвонил, вызывая дежурного придворного. «Сэр Редклифф обратился он к высокому дворянину с плотно сжатым тонкогубым ртом. «Сэр Редклифф, отправляйтесь за его преподобием епископом Йоркским. Я думаю, он еще не добрался до своей резиденции. Верните его тот час, проводите в подземелье. Пожалуй, будет лучше, если мы побеседуем с ним именно там». Джорджа Невиля в самом деле не оказалось в епископской резиденции. Рэдклиффу сообщили, что он поехал по делам, находившихся на его попечении городских больниц. Там его и застал посланец Глостера. Епископ беседовал со смотрителем приюта для подкидышей, когда перед ним предстал облаченный в доспехе Роберт Редклифф. В руках он держал высокий жезл с эмблемой герцога Глостера, белым вепрем. «По велению моего господина Ричарда приказываю вам следовать за мной». Лицо епископа стало белее мела хотя уже несколько дней он ожидал подобного визита. Его преосвященство понимал, что его дом полон шпионов, и догадывался, что слухи о пребывании в нем подростка, который пользовался особым вниманием епископа, неизбежно достигнут ушей герцога. Однако время шло, но никаких признаков этого не было. Сегодня минула декада с того дня, как Анна с отрядом Майсгрейва покинула Йорк, и Джордж Невиль решил, что, пожалуй, все обошлось. И вот является этот закованный в сталь посланец. «Господи, смилуйся над многогрешным рабом твоим, ведь я только исполнил свой долг родственника». Он начал творить молитву, когда они въехали во двор замка Йорков. Миновав главный вход, Роберт Рэдклифф повел епископа в сторону, за одну из башен. «Куда вы ведете меня, сын мой?» «Герцог желает, чтобы ваша встреча произошла в подземелье замка». У Невеля едва не подкосились ноги. Подземелье. Ангелы Небесные, молитесь за меня. Впрочем, арест примаса Англии должен санкционировать король. Хотя, быть может, Ричард хочет избежать огласки. Как бы тем ни было, следует держаться. Мне ничего не известно, пусть ищут, если угодно. Он вступил под свод, где его ожидали несколько человек с факелами в руках. Они были почтительны, а какой-то бог, весть откуда вынырнувший монах, припал к его руке. Почти машинально епископ благословил его. Епископ и его сопровождающие стали спускаться по глухому каменному проходу. Над головой нависал низкий заплесневелый свод. Пламя факелов лизало сырые, сложенные из грубых камней стены. Из бокового прохода метнулись под ноги стая крыс. И епископ едва не оступился. «Боже милосердный!» Шедший за ним человек со связкой ключей поддержал его. Их тут целый сон, ваше преосвященство. Уж сколько раз я приносил сюда кошек, но эти счастья ада их пожрали. Впереди мелькнул отблеск факела. Им пришлось посторониться. Двое стражников провели, подталкивая спину изможденного окровавленного человека. Тот шел, как сам Намбула, ни на кого не глядя, и, казалось, ничего не понимая. У Джорджа Невеля спина покрылась испариной. «Поторопимся, святой отец», — торопил Редклифф. «Мы почти пришли» и он толкнул низкую дубовую дверь. Рослому Невелю пришлось нагнуться, входя в нее. Когда же он выпрямился, то буквально остолбенел. Первое, что он увидел, был висевший вниз головой ногой человек. Рядом в огромной печи пылал огонь, и его багровые блики скользили по разорванным сухожилиям и израненным мышцам несчастного, придавая ему жуткое сходство с разделанной на бойни тушей. В воздухе стоял тошнотворный запах крови и горелого мяса епископ застыл. Он заметил страшные орудия, разложенные повсюду, и двух верзил в кожаных фартуках, деловито перебиравших в железной лохани какие-то инструменты. Из тьмы возник еще один человек. На епископа повеяло амброй. И так странно было ощущать здесь этот нежный аромат, что епископ как бы очнулся. Это был горбун Глостер. Припадая на одну ногу, он приблизился к висевшему и приподнял ему века. Оно... Не опустилась. Готов. Глостер перекрестился. Роб, Томас, тащите его прочь. Он повернулся. О, вот и вы, ваше преосвященство, мир вам во Христе. Он наклонился и приложился к перстню священнослужителя. Рука Невеля была вялой и холодной. Епископ видел, как безжизненное тело упало с крюка, и плачи выволокли его за ноги. Кто этот несчастный? Некий приспешник вашего брата. «От него нам удалось дознаться, где Уорвик планирует высадку своих войск. Как видите, ничто не может укрыться от Йорков. Однако прошу садиться, преподобный отец». Рэдклифф, небрежно откидываясь в кресле, окликнул он приближенного. «Принесите нам прохладительного. Доверите покурить здесь благовониями. Разит, как в брюхе у кита». Весело прищурясь, он разглядывал Джорджа Невеля. «Все Невели в одну породу». «Высокие, поджарые, да еще эти их удлиненные зеленые глаза», – размышлял Ричард. «Но зато среди них нет ни одного похожего характера. Вот этот, например, сидит белее снега и кусает губы, чтобы скрыть их дрожь. А окажи здесь старший братец, тот бы и брови не повел. Что же касается Монтегю, то он бы скорее начал хамить». Ну да, думаю, после того, как ему сообщат о предстоящей помолвке его сына с принцессой, его грубость быстро сменится угодливостью. Любопытно, а как бы держалась будущая герцогиня Глостерская? Ричард решил, что ему трудно ответить на этот вопрос. Эта девушка оставалась для него загадкой. Пора, пора прибрать ее к рукам, пока она не выкинула новую штучку. Принесли складной столик и вино. Слуги расставили курительницы с мятой и жасминовой эссенцией, однако ничто не могло перебороть смрад, царивший в подземелье. Джордж Невиль не отводил взгляда от сгустков крови на полу, от клещей и пил в медных тазах, от всех этих жутких, мерцающих потусторонним блеском орудий. Неожиданно он выпрямился и ровным голосом спросил, «По какому случаю вы доставили меня сюда?» Ричард неспешно налил вина себе и епископу. Просто мне хотелось побеседовать с вами без свидетелей. А здесь так уютно и спокойно. Я люблю посидеть тут, поразмышлять. Как бы в ответ на его слова откуда-то долетел исполненный муки крик. Епископ содрогнулся. «А это не отвлекает вас от размышлений?» «Нет, что вы, нет!» В этот застенок попадают только враги королевства, а разве не сладостные муки врага? Эти вопли для меня, как звуки волынки для деревенской красотки. И епископ с ужасом устремил взгляд на этого знатного юношу. Глостер сидел, слегка наклоняясь вперед, навалившись на подлокотники кресла, и от этого казался еще более сутулым. По его гладко причесанным, не спадающим до плеча волосам цвета вороного крыла скользили отблески пламени. «Пейте, ваше преосвященство!» — с улыбкой почевал Ричард. «Вино превосходное!» Когда же епископ пригубил вино, Глостер сказал. «Я хотел бы поговорить о вашей племяннице». Епископ едва не поперхнулся. «А какой из двух? Об Изабелле или об Анне?» «Разумеется, об Анне!» «Насколько мне известно, Анна содержится в аббатстве Киркхейм. «Нет, ее там нет». Стараясь сдержать дрожь, Джордж Невель отпил глоток вина. Мысль его лихорадочно работала. Сейчас он наверняка станет утверждать, что племянница у меня. Это ясно как божий день, но кто меня предал? Если это один из соглядатой в Глостера, то почему герцог заговорил об этом лишь теперь, когда Анна давным-давно покинула Йорк, когда она далеко и, возможно, да это бог, уже во Франции? Он взглянул на Ричарда. «Откуда такая уверенность?» куда она могла подеваться. И действительно, куда? По крайней мере, преподобный отец Ингелерам утверждает, что девушки там нет. Причем тут Ингелерам? Ричард и без него давно об этом знает, он ведь находился в аббатстве, когда она бежала. Неожиданно он почувствовал, что близок к разгадке. Как сказал этот горбун, он упомянул Ингелерама, Невелю стало казаться, что картинка складывается. Неожиданное благорасположение Аббата, который до того слыл его ярым ненавистником, выглядело теперь совсем в ином свете. Тот явно оттягивал время, чтобы скрыть свою причастность к этому делу, значит, можно его не щадить. Но если он ошибается и попусту клевещет на невинного человека, епископ внезапно вспомнил, как только что благословил монаха-бенедиктинца. Ведь он знает его. Это человек из обители Киркхейм. Что же он тут делает? Не посланец ли он своего настоятеля? Чтобы окончательно увериться, епископ небрежно бросил. Что же еще сообщил вам настоятель Ингельрам? Так, кое-что. Это кое-что мне совсем не нравится. Если Невель сдастся и расскажет все сам, я останусь только доволен. Я не изверг. Мне незачем обращаться жестоко с человеком, «На племяннице которого я собираюсь жениться в самое ближайшее время», – размышлял Глостер. Епископ снова пригубил вина и повернулся к Ричарду. Его страх как-то незаметно пропал. «Нет ничего превыше истины, и она восторжествует», – воскликнул он и поднял на герцога свои зеленые глаза. «Спрашивайте, ваше высочество». Он был спокоен и в душе поздравлял себя с тем, что успел сделать. Епископ перевел взор на пылающий в огромной печи огонь, разгоняющий сырость подземелья. На кованой решетке лежали раскаленные клещи. И, глядя на них, епископ решил ничего не скрывать, ведь Анна далеко, и своим признанием он не повредит ей, зато спасет свою голову, а заодно и накажет кое-кого. Ричард откинулся в кресле, вздернул подбородок и осведомился. «Правда ли, святой отец, что Анна Невиль, вырвавшись из-под опеки Йорков, нашла убежище у вас, и ныне вы скрываете ее от опекунов?» «Отрицаю», — Ричард легко улыбнулся. «И то, что она скрывается под именем Алана Дейбича, вы тоже отрицаете? Не стоит упорствовать, святой отец». Епископ не спеша провел рукой по бороде. «Алан Дейбич действительно является моей племянницей, переодетой в мальчишку». Грешно, конечно, девице носить штаны и кинжал за поясом, но преподобный отец Ингелерам, видимо, заранее отпустил ей этот грех еще до того, как 12 дней назад доставил ее ко мне из абатства Киркем в своем портшезе. Ричард внимал епископу, подняв одно плечо. Пальцами он машинально выбивал дробь по подлокотнику в виде львиной морды. Когда он осознал смысл сказанного, рука его на мгновение замерла. Невиль отметил это. Затем Глостер вновь принялся выбивать дробь. «Вы уверены в том, что говорите правду, ваше Преосвященство? Кто может подтвердить сказанное вами?» Епископ поразвел руками. «Немало людей видели достойного Энгелерама у меня во дворце. Уверен, что и в обители многим известно, что настоятель отлучался из аббатства. Я спрашиваю, кто может поручиться, что именно он доставил девицу? Сама она в состоянии подтвердить это?» «Если вы ее об этом спросите, то она ответит утвердительно, ушел в сторону епископ. А пока достаточно ли будет моей клятвы?» «Да». Джордж Невиль поднялся и, приблизившись к висевшему на стене распятию, простер к нему руку. «Именем Бога, в Которого верю, клянусь, что уста мои не солгали, когда я сообщил, что двенадцать дней назад настоятель аббатства Киркхэйм прибыл ко мне с девицей Анны Невиль, переодетой в мужское платье». Всем своим видом и речами преподобный отец Ингельрам дал понять, что старается уберечь ее от вас, ваше высочество. Про себя же Невиль подумал. «Прости мне, Господь, эту месть, но если бы все вышло, как того пожелал Ингельрам, я бы все отрицал и уже через час висел бы на дыбе с вывороченными суставами и порванными сухожилиями». Глостер глядел куда-то в сторону. На его щеках напряженно ходили желваки, наконец, он повернулся к епископу, «Хорошо, с этим я разберусь, однако вернемся к вашей племяннице. Я бы желал встретиться с ней и как можно скорее». Епископ поиграл четками. «О, с этим дело обстоит куда хуже. Боюсь, при всем своем желании я не смогу устроить эту встречу. Что вы хотите сказать? Ныне Анны Невель нет в Йорке. Нет ее и в Йоркшире. Увы, моя племянница так рвалась к отцу, что я решил пойти ей навстречу и отпустил Анну во Францию». Ричард недоуменно посмотрел на епископа. «Клянусь небом! Вы славно пошутили, ваше преосвященство! Как вы могли это сделать, если за вами неотступно следили мои люди, а они утверждают, что в эти дни никто из ваших поверенных не покидал пределов епархии? Не могли же вы отправить пятнадцатилетнюю девушку в путешествие в одиночестве?» «А почему вы решили, сын мой, что я отослал ее со своими людьми?» «О нет! Я дознался, что король отправляет во Францию к Ворвику с каким-то поручением сэра Филиппа Майзгрейва и просил этого достойного рыцаря оказать мне услугу, взяв с собой некоего отрока Алана Дебича Глостер вскочил так резко, что опрокинул кресло. Пламя в печи взметнулось, отбросив на стену его огромную тень. «Клянусь брюхом Господним! Вы сейчас солгали, святой отец!» — хрипло вскричал он. Глаза его сузились, кровь отхлынула от щек, и из оливково-смуглой кожа герцога стала пепельно-серой. Епископ невольно перекрестился. «Сейчас кликнет палачей», — с ужасом подумал он. «Клянусь небом, что говорю правду». Глостер внезапно сник. Он молча поднял кресло и уселся, устремив неподвижный взгляд на огонь. Повисла тишина. Герцог словно забыл о присутствии епископа. Да. Ему стало ясно, что этот Невиль не лжет. Об отряде Майсгрейва вплоть до последнего времени он знал все. Сколько в нем человек, где они проезжали, где останавливались. Джон Дайтон регулярно сообщал это при посредстве почтовых глубей. И действительно, в донесениях было упоминание о том, что среди людей Майзгрейва есть юный паш, весть зачем взятый рыцарем в дорогу. «Это немыслимо, немыслимо!» – оттвердил себе Глостер. «Ни одна женщина не может преодолеть такой путь!» Но потом, представив леди Анну, он подумал, что эта девушка не походит на других. «Дьявол, да как же это!» – свирепо рассуждал герцог. «Майс Грейв везет Ворвику письмо, в котором мы шантажируем его жизнью любимой дочери и одновременно доставляет ее самую». «Гром и молния! Представляю, какой разразится скандал! Всем чертям в аду станет жарко!» Ричард подумал и о последнем послании Дайтона, в котором тот сообщал, что утратил след Майс Греева близ Кембриджа. «Пуп дьявола, где же искать? Ибо теперь найти их столь же важно, как и сохранить честь дома Йорков. Проклятие! Что же делать?» Он сжал голову ладонями, попытался сосредоточиться и обдумать положение. Епископ сидел, не шевелясь, беззвучно бормоча слова молитв. Через какое-то время в дверь негромко постучали. Поглощенный своими мыслями, Глостер не услышал. Однако, когда стук настойчиво повторился, он встрепенулся. Ведь он разрешил беспокоить себя лишь в случае, если прилетит голубка с посланием от Джона Дайтона. Герцог вскочил и бросился к двери. Что, известие? Редклифф поклонился и протянул его светлости крошечную, свернутую в трубочку бумажку. Ричард собирался было ее прочесть, но вспомнил о епископе. Тот сидел, не поворачивая головы и по-прежнему перебирая четки. Какое-то время Ричард глядел на него, размышляя. Его преосвященство весьма знатен и популярен, несмотря на то, что он брат Ворвика, а может, именно благодаря этому. Я бы мог раздавить его, но это наделает много шума, ведь у епископа Йоркского много покровителей, начиная с самого папы и кончая нашим венценосным братцем, к тому же даже отослав Анну из Йорка. Он не столь виновен, как это животное Ингельрам при мысли об Аббате, лицо Ричарда исказило гримаса ярости, и епископ, на которого пристально глядел Горбун, решил, что пробил его последний час. Когда же герцог неожиданно мягким голосом сообщил, что не смеет более его задерживать, Невель в первую минуту даже не поверил своим ушам, однако ничем не проявил смятения и учтиво простился с братом короля, благословив его напоследок. И лишь перешагнув порог подземелья, епископ на миг Прислонился к холодной стене, дабы немного прийти в себя и унять дрожь в коленях. Едва за Джорджем Невелем захлопнулась дверь, Глостер торопливо развернул записку. В ней было всего три фразы, но каждая кинжалом пронзила его. Мейсгрейв Грейв находится в Уорвик-Касле. Анна Невиль там же. О письме ничего не известно. Глостер осел в кресло. Ситуация была ужасный. Он сжал руками виски, замер и долго сидел, не шевелясь. Пламя в печи угасло и покрылось пеплом. Из углов потянуло сыростью и прелью. Совсем рядом завозилась крыса, послышался ее омерзительный виск. Ричард не двигался, он не чувствовал холода, не замечал сгустившегося мрака, он словно окаменел. Откуда-то вновь донесся жуткий крик. Боль и мука слышались в нем. Ричард чуть повернул голову. Казалось, что этот вопль придал ему силы. Резко поднявшись, он вышел. «Сэр Редклифф, велите немедленно собираться в дорогу. Мы едем в Шерифхаттон». — Но, ваша милость, на дворе ночи собирается гроза. Да, — Да-да, — задумчиво глядя куда-то в сторону, бормотал Ричард. — Собирается гроза. — Как это верно, Рэдклиф, Необходимо сделать все, чтобы не дать ей разразиться. Скорее велитесь седлать коней. Мы выезжаем немедленно. Дождь застиг Ричарда в пути. Герцог мчался, как бешеный, и его черный плащ развивался, словно крылья ворона. Спутники не могли угнаться за его светлостью, и хотя отчаянно погоняли коней, все больше отставали. Расстояние от Йорка до шериф Хаттона было не так уж и велико, хорошим ходом его можно было преодолеть за пару часов. Но Ричарду казалось бесценной каждая минута. Он понимал, что катастрофа может разразиться в любую минуту, она захватит его и покроет несмываемым позором саму Йоркскую династию. «Не время помышлять о троне, ибо если Йорки будут обесчещены и на руках у него, Ричарда, не окажется такого козыря, как Анна Невиль, множество знатных лордов предпочтут принять сторону ланкастеров». Ричард все пришпоривал измученного коня. Животное задыхалось, пена клочьями летела с его боков, Конюшни Ричарда славились на все королевство, и сегодня ему оседлали превосходного жеребца. Ричард любил эту лошадь, но сейчас ему было не до того, чтобы ее беречь. Он хотел как можно скорее встретиться с Эдуардом и с его соизволения взяться за выполнение своего плана. Если письмо попадет к Монтегю, пока Анна Уорвик-Касл, брат Ворвика сможет поднять в Англии восстание. Какой-то голос в глубине души Ричарда твердил – «Ты же хотел, чтобы в стране вспыхнул мятеж. Твои люди для того и ловят Майзгрейва, чтобы при помощи письма Эдуарда поднять бунт. И вот мгновение, и все изменилось из-за этой девки, этой дикарки Анны. При одном воспоминании о том, как девушка разделалась с ним в монастыре Бенедиктинок, Ричард заскрипел зубами и так вонзил шпоры, что кровь струями хлынула по бокам коня». Если Анна будет со мной, уж я сумею ее усмирить. И тогда пусть хоть вся Англия поднимется плевать. Добыть девчонку, а там Монтегю пусть играет свою игру, мне же на руку. Главное, успеть обвенчаться с Анной. Она станет моим щитом от Ворвика, цепью, что прикует ко мне ее отца лестницей, которая приведет меня к трону. Замок Шерифхаттон был уже совсем рядом, и герцог вновь пришпорил храпящего коня. Дорога описывала дугу вокруг гигантского рухнувшего монолита. Ричард хлестнул коня, желая сократить путь, но жеребец внезапно замедлил бег и встал возле самого камня. У него пресеклось дыхание, он покачнулся и стал валиться на бок. «Чрево — Чрево Господня! вскричал герцог, бессильно рванув повод. — Вставай, бестия! Но несчастный конь только хрипел. Ричард огляделся. Спутники безнадежно отстали, вокруг царила тьма, и лишь местами проступали очертания холмов. Откуда-то издали доносился одинокий волчий вой. Ричард выругался и, приволакивая ногу, двинулся в сторону шериф Хаттона. Под ногами хлюпала вода, мокрый плащ цеплялся за колючки у дороги, порой герцог оглядывался, высматривая свою свиту, а затем продолжал путь» крест честной, никогда еще я так не усердствовал ради Эдуарда. Воистину, я сам загнал себя в эту ловушку и теперь попал в зависимость от моего венценосного братца не менее, чем наш изменчивый Кларенс, делателя королей. Но вскоре герцога все же нагнала его свита, и вскоре он уже трубил в рог у ворот замка шериф Хаттон. К королю он проник не сразу — Придворные и слуги Эдуарда были размещены как попало, из чего герцог сделал вывод, что встреча короля с матерью отнюдь не выявила теплых родственных чувств. Что ж, Ричард этого ожидал. Надменная герцогиня Йоркская вовсе не собиралась сменить гнев на милость, и прием наверняка был холодным. И хотя она не смела отказать сыну в крови, но королю и королеве отвели наиболее древние и неуютные покои замка. От дворецкого Ричард узнал, что венценосная чита расположилась на ночь в северной угловой башне и направился прямо туда, переступая через спавших на полу пожей и придворных. Перед самым входом в покой двое ратников преградили ему путь, скрестив копья. Их величество изволят почивать, но продрогший усталый Ричард был слишком раздражен, чтобы его остановила такая преграда. Он немедленно схватился за меч, и если бы стражники не решили, что лучше не связываться с горбатым братом короля, незамедлительно пролилась бы кровь. Ричард с шумом распахнул двери. В покое было тепло от расставленных по углам жаровин с углями. Король с супругой спали под большой медвежьей шкурой, накрытой до пояса. Эдуард лежал, властно прижимая к себе свое сокровище, свою королеву. Его большая сильная рука расслабленно покоилась на обнаженной груди супруги. Когда тяжело стукнула дверь, Эдуард открыл глаза и сонно взглянул на брата. Потом стремительно сел. «Как ты посмел!» Ричард неспешно вложил в ножны меч. Он видел, как проснулась королева и, приподнявшись на локтях, натянула до подбородка мех. Эдуард сидел на кровати. Слабый свет жаровен тускло высвечивал его сильное волосатое тело. «Ты с ума сошел, Ричард!» Голос Эдуарда дрожал от гнева. Глостер низко поклонился. Прошу прощения, государь. Оставь нас, Дик! Ваше Величество, дело, о котором я пришел поговорить, не терпит отлагательств. Ко всем чертям!» Глостер смотрел на брата. В башне повисла напряженная тишина. Однако постепенно на лице Эдуарда стали проступать недоумение и тревога. Он сообразил, что если Ричард примчался среди ночи из Йорка, если с него струями стекает вода, и весь он забрызган грязью, а Камзол пропитался лошадиным потом... Ричард сказал всего одно слово. «Письмо». Эдуард весь как-то сжался, паник. «Что?» Едва слышно выдохнул он. Ричард бросил выразительный взгляд на Элизабет. Король тут же повернулся к супруге. «Простите нас, любовь моя!» Он вскочил и закутался в бархатный, подбитый мехом халат. Кивнув Ричарду, он повел его в одно из соседних помещений. Там, перед дымящим камином, прямо на циновках дремали дамы и камеристки-королевы. Обычно галантный, Эдуард сейчас был резок и немедленно послал всех вон. «Что?» — снова спросил он. Ричард сбросил мокрый плащ и, устроившись поближе к огню, заговорил. Он выложил все и о своем неудачном сватовстве, и об исчезновении Анны Невель, рассказал о нелепом предательстве Рама и об отъезде девушки в мужской одежде с отрядом Майс Грейва. Когда же он сообщил о том, что Анна уже под защитой Монтегю, а Майсгрейв узник в Ворвик-Касле, король слабо застонал. Ричард подытожил. «О письме пока ничего не известно, но в любой момент может разразиться катастрофа». Эдуард сел, уронив голову на руки. Ричард склонился к нему. «Надо что-то делать, Нет. Король вдруг сполз с кресла и молитвенно сложил руки. «Все святые, молитесь за меня грешного!» Обещаю преподнести алтарю в Минстерском соборе Йорка десять подсвечников из литого золота. Сейчас не время давать обеты, — прервал его брат. Надо действовать, и как можно скорее. Эдуард зло прищурился. «Действовать? Ну-ка, что ты теперь посоветуешь мне, мой сладкоречивый дик? Благодаря твоим советам я оказался на краю пропасти еще день-другой, и я погиб. Не послушай я тебя тогда, сейчас был бы спокоен. Я дождался бы своего наследника, и никто тогда не упрекнул бы Йорков ни в чем. Даже моя надменная матушка вынуждена была бы смириться». «Сделать бабе-младенца невеликий подвиг, и над тобой по-прежнему бы висел домоклов да меч, который в любой миг мог бы сорваться и отсечь себе голову, едва Ворвик и Маргарита Анжуйская с войсками пересекли бы британский канал». Ричард провел рукой по лицу. «Надо успокоиться и действовать, брат. Сейчас следует написать... Ничего я больше не стану писать. Не вводи в искушение из сатана!» Ричард утомленно улыбнулся. Что ж, тогда сиди под юбкой Элизабет и ожидай, пока твоя бывшая невеста с верхушки донжона ворвик Касл на всю Англию огласит написанное твоей рукой послание, в котором ты предлагаешь поступить с ней бесчестно. О, если бы я тогда тебя не послушался, застонал Эдуард, закрывая лицо руками. Ричард смотрел на него с презрением. Внезапно король выпрямился. «Я сегодня же велю собрать войско и выступить на Ворвикшир. довольно терпеть эту занозу в теле моего королевства, клянусь святым Эдуардом, моим покровителем, я сотру это графство в порошок вместе с проклятым письмом Анны Невель, Монтегю и Майс Грейвом в придачу». Ричард улыбнулся. «Но, наконец-то, вы воспряли духом, государь. Однако, смею дать совет не обращаться к столь крайним методам. Послушайте-ка лучше другое». «Война с Уорвикширом потребует значительных сил, к тому же, начав открытые военные действия в Англии, мы тем самым можем ускорить нападение ланкастерцев извне. Однако можно, не вступая в открытый конфликт, окружить это графство, взять в кольцо, а расставить на всех дорогах наши посты так, чтобы и муха не могла вылететь из Уорвикшира. «И что это даст?» Ричард поднялся и, шагнув к пылавшему камину, подбросил в огонь несколько поленьев. И опять-таки, как когда-то в зале Йоркского замка, его горбатая тень выросла, до чудовищных размеров заполоскалась над королем. «Дело в том, нет, что в самом Уорвик-Касле есть мой человек. Это некий Хьюго Дебич. Долгое время он верой и правдой служил делателю королей, но там, во Франции, надменный Невиль чем-то глубоко оскорбил Дебича, и тот покинул своего сеньора. По возвращении же в Англию он предложил мне свою службу. Поначалу мне и дела не было до этого мелкопоместного дворянина, но потом я решил, что неплохо было бы иметь кого-нибудь своего в уорвик касл ведь Дебичи испокон веков служили Невилем, и никто не усомнится в его преданности. С тех пор я начал ему платить. От него ничего не требовалось, так, мелочишка, изредка кое-какие сведения о действиях Монтегиун, так было прежде, но теперь, теперь я хочу заставить его сделать невозможное. Я хочу, чтобы он похитил Анну Невель из ее родового гнезда. Но письмо, Дик, письмо, ведь письмо сейчас куда важнее дочери Ворвика. Ричард разбил кочергой угли в камине. Нет, он так не считал. Куда важнее для него было заполучить Анну Нейвиль. У Горбуна вздулись желваки на скулах при одной мысли, что эта взбалмошная девчонка на свободе, и ей известна его тайна. Второе поручение, которое я дам Дебичу, уничтожить Майс Грейва или добыть у него письмо. Я знаю, что это очень непросто, но мы должны сделать так, чтобы Сквайр Хьюго сумел справиться с делом. Он скинул глаза на Эдуарда. «Мы заплатим...» ему тысячу золотых, может даже и больше. Тысячу? Да где ее сейчас взять, ты подумал? Представь это мне и учти, в таком деле, чем выше цена, тем скорее все совершается. К тому же следует пообещать, что если он справится с поручением, то получит рыцарские шпоры, а возможный баронский титул». Эдуард угрюмо молчал. Его красивое лицо оставалось напряженным. Ладно, произнес он наконец, но уверен ли ты в успехе, Дик? Я сделаю все, что в силах совершить смертный. Не забывай, что и я замешан в этом деле. Разве я Нью-Йорк? Я сам отправлюсь в те края, чтобы проследить за всем. Не исключено, что Дебичу понадобится помощь, хотя я думаю, что стремясь к награде, и сам он не станет сидеть, сложа руки. Да, но за это время письмо может попасть к Монтегю. Это волк, который никогда не упустит своего. Ричард задумчиво потер переносицу. «Правду говоря, меня удивляет, что до сих пор послание не попало ему в руки. Возможно, ему неизвестно, что Майзгрейв ваш посланец, и нашего бурого орла либо задержали ради выкупа, либо схватили как сторонника Йорков. Странно, конечно, что дочь Ворвика не проговорилась дядюшке. Поверьте, она не так глупа, чтобы не догадаться, что Майзгрейв тайный гонец». Впрочем, она может молчать, считая, что если письмо предназначено отцу, то это не должно касаться ее дяди Монтегю. Так или иначе, надо спешить, ибо время никого не ждет. Эдуард встал. Казалось, разговор с братом вернул ему уверенность. «Благослови тебя, Бог, Дик, за твое усердие ради блага своего короля!» Ричард склонил голову. «Что и говорить, нет, я эту кашу заварил, мне ее и расхлебывать, и я сделаю все, чтобы ваше имя, мой государь, осталось незапятнанным. Однако вы и сами понимаете, все меняется ежеминутно, и, возможно, действуя, придется менять планы на ходу, поэтому я прошу указа вашего величества, где говорилось бы, что я действую от вашего имени, а, следовательно, располагаю неограниченными полномочиями. Но, разумеется, Ричард...» За последующий час Ричард Глостер успел собраться в дорогу, написать и отправить в Йорк письма с распоряжениями. Он быстро и точно отдавал множество приказаний. Вскоре спящий замок был окончательно разбужен. Замелькали огни, загремели доспехами лучники, конюхи начали выводить из стойл оседланных лошадей. Этот шум разбудил и герцогиню Йоркскую. Ричард нанес ей краткий визит. Отношения между матерью и сыном были довольно прохладными – Сесилия Невиль, прозванная молодости за красоту рейбийской розой, всегда недоумевала, каким образом среди стольких прекрасных детей ей удалось произвести на свет и этого ни на что не похожего калеку. Поговаривали, что когда маленький горбун еще лежал в колыбельке, герцогине приходила какая-то ведунья и предрекла ей такое, что леди Сесилия стала избегать это злочастное дитя. И позднее она всегда оставалась сухой и осторожной с Ричардом, который с младенчества, затаив обиду на мать, так никогда и не стал хорошим сыном. Все оставалось по-прежнему, мать и сын обменялись всего лишь несколькими словами. Затем Ричард учтиво простился и, получив от короля необходимые бумаги и королевскую печать, спустился во двор. Дождь уже кончился, и было видно, как верница огненных факелов исчезает в сыром сумраке ночи. Стоя у окна, Эдуард Йорк наблюдал за ними. Он перекрестился. «Господи Иисусе, разреши узы виновным, дай свет слепым».